Утром наша бригада перешла границу Маньчжурии, и мы снова оказались на русской земле, в Приморской области. Наша бригада была расположена в казармах р а з д о л ь н а я и мы приступили к работам по очистке и приведению в порядок грязных и давно заброшенных казарм. Дни проводили в мытье полов и стен, строились койки, и пустые тюфяки набивались соломой. Через несколько дней многие части бригады приступили к строевому учению без оружия, питались очень плохо, доедая наши последние хозяйственные суммы. А мясе, конечно, мы не мечтали, а были довольны иметь изо дня в день соленую сушеную рыбу. Какой ужас! Какая-то интернациональная, нерусская шайка-убийц уничтожает нашу мать Россию, заливая ее кровью русских людей, а мы, последние из белых магикан, бессильны помочь нашей родине». Мысли о поисках работы и в голову не шли. Кусок соленой, сушеной рыбы и кусок хлеба с кружкой воды были достаточны, чтобы выждать момент, когда мы сможем взяться за винтовку. За последнее время все чаще и чаще появлялись слухи, что в недалеко расположенных от нас сопках, горах, появились отдельные шайки красных бандитов. Мы стали увеличивать сторожевое охранение с уцелевшими наганами и ручными гранатами. Но что мы могли сделать с таким оружием против хорошо организованного и хорошо вооруженного отряда? У всех у нас была одна мысль — о необходимости достать оружие. Как-то ночью к нам прибежал хуторянин и на коленях со слезами умолял ему помочь. На его хутор напала шайка хунхузов, китайских бандитов. Ему удалось убежать, но вся семья его и рабочие остались там. Спрашиваю, «Как велика банда?» Не знает, но говорит, что пришли они пешком из леса. У меня промелькнула мысль. Есть возможность достать оружие. Хутор находится от нас в п я т и ш е и верстах. Иду в роту и обращаюсь к господам-офицерам с вопросом. Кто пожелал бы пойти добровольно за пополнением оружия? Все господа-офицеры готовы идти. Забираем гранаты и наганы. н Умоляю начальника хозяйственной части бригады дать нам 8 о е телег». Он сначала категорически отказывает нам в этом, но в конце концов сдаётся и соглашается. Иду к генералу просить разрешения пополниться оружием. Генерал минуту смотрит на меня, а потом засмеялся и сказал. «Ты, полковник, не можешь сидеть и дня, что-нибудь да придумаешь. Ну, опять на твою полную ответственность. Я ничего не знаю. Сколько берёшь офицеров? Я говорю, что пятьдесят». «Ну, смотри, постарайся всех их п р и в е с т и обратно, храни тебя Господь». И генерал обнял меня и поцеловал. «Быстро садимся на подводы и рысью трогаемся в путь. Не доезжая версты, я слезаю, и, взяв полковника Жилкова, капитана первого ранга Хартулари и Хуторянина, иду в разведку. Хутор расположен в лощине между двух сопок. Из ближних кустов вижу костры, их не менее десяти, и около каждого сидит... по семь-восемь хунхузов. Решаю атаковать их с трех сторон. Я с десятью офицерами первый атакую из ближнего леса, который почти вплотную подходит к хутору. Даю время двум другим группам занять позиции и тоже подойти почти вплотную, забрасываем костры ручными гранатами и о р ё м «Ура!». а а р п н и к Хунхузы бросились от нас по дороге в сопки, но их встретил полковник Желков огнем из наганов и криками «Ура!». Побросав все, что имели, оставив 18 человек раненых и 8 человек убитых, они удрали в чащу леса. Мы их разбили окончательно. Если их и осталось, то не больше 8-10 человек. В наши руки попала богатая добыча, а потерь с нашей стороны один офицер, ранен своей же гранатой. Ранение пустяковое. Итак, мы подсчитали нашу добычу. 51 винтовка со штыками 40. Отдельная повозка для патронов почти полная. Три ящика ручных гранат и один пулемет «Максим». Хуторянин, выбрав кое-какое свое имущество, пошел с нами. Он потерял жену и работника, а также и сына 12 лет. Я часто видел его одиноким и горько плачущим. Конечно, в таком горе не Мы не могли ему помочь. На следующий день я пошел к генералу с рапортом. Его превосходительство не б ы л в хорошем настроении и за что-то распекал своего денщика. Но, увидя меня, бросил денщика и перешел на меня. «Ну-с, господин полковник, сколько ты потерял офицеров!» «Ни одного, ваше превосходительство, а также имеем хорошую добычу». И когда я дошел до всех моих трофеев, он был в форменным образом ошеломлен». Теперь мы уже выставляли охрану с винтовками, и пулемет «Максим» был готов в любое время. Но все это нами скрывалось. Наш хуторянин, похоронив свою семью, записался добровольцем в Самарский полк. Однообразная жизнь начала изрядно всем нам надоедать, и в этом кирпичном городе-казарме было как-то особенно грустно. У всех у нас была одна горькая д у м а ш к а «Что же будет дальше?» Когда же снова мы возьмемся за винтовки и снова приступим к нашей священной борьбе? Нельзя же жить так дальше! Казармы опротивили, а однообразие жизни загнанных людей надоело до тошноты. Кроме того, каждый из нас отлично понимал, что рано или поздно вся эта дутая социалистическая власть Приморья рухнет, и на ее месте снова появится красная звериная рожа большевизма. Надо было готовиться, и наше командование — После тщательной подготовки приступила к выполнению плана захвата власти в Приморье. Началась осторожная и строго секретная работа. Задача предстояла далеко не легкая. Снова все подтянулись, как бы проснулись от глубокого сна. Снова у всех появилась надежда на скорое светлое будущее, когда на фоне блестящих штыков гордо взовьется наше боевое белое знамя, и снова наше громкое «Ура!» наполнит поля сражения и ущелья приморских и сибирских гор. Снова с боевым задором и лихостью пойдут капелевцы в атаку. Лучше смерть, чем позор. Главная задача была захват сердца Приморья, города Владивостока, который служил главным портом по эвакуации союзных армий из Сибири. В то время он из себя представлял интернациональный пункт, где власть русская не имела никакого значения. Все союзные армии к тому времени закончили свою эвакуацию, кроме Японии. Въезд во Владивосток нам был строго воспрещен, но наше командование сумело беспрерывно отправлять и уже успело сосредоточить в нем г р у п п ы лучших бойцов, как солдат, так и офицеров. Все это было сделано отправкой одиночным порядком. Доминирующей силой гарнизона города Владивостока – Была японская армия, которая совершенно не торопилась с эвакуацией. Но так или иначе они должны были покинуть русские берега, и дело было только за временем. Как мы, белые, так и большевики с лихорадочной поспешностью готовились к вооруженному восстанию в момент ухода последних частей японской армии. Социалистической власти приходит конец, и преемниками будут те, которые первыми захватят бразды правления». Конечно, без согласия высшего командования японцев всякое вооружённое восстание было бы обречено на провал. Начались разговоры и переговоры. Время шло, но получить от японцев заверение об их нейтралитете было трудно. Ответы. «Колосо, очень колосо, но нашему командованию неизвестно». Бесконечные улыбки и глубокие поклоны, и на этом все наши митинги кончались. В то же самое время они очень, очень много помогали нам сосредоточить боевые группы в самом городе. Каждый, назначенный на отправку боец, имел при себе охранную карточку от японского жандармского управления. Это давало ему возможность выбраться из рук чекистов в случае, если бы он был арестован. Тем временем Красная Армия сплошным кольцом стянула Приморье и только ждала момента, когда последний японский солдат покинет Владивосток чтобы своей бесконечной живой силы раздавить нас, полувооруженных белых бойцов. Ждать мы больше не могли. Надо действовать. И не дожидаясь каких-либо заверений от японского командования, мы приступили к вооруженному перевороту. Около девяти часов утра на улицах Владивостока появились небольшие группы людей, одетых в полуштатские костюмы. У всех у них были в руках пакеты, чемоданы и завязанные веревкой подушки». В определенное время у них появились в руках ручные пулеметы, гранаты и даже кавалерийские карабины. Они неожиданно атаковали все главные правительственные учреждения. Раздалась по всему городу так всем знакомая пулеметная и ружейная стрельба. Бой разгорался. План переворота был тщательно разработан и хорошо подготовлен. Все было рассчитано до минуты. Город пал в наши руки в несколько часов, за исключением нескольких пунктов, которые пришлось брать шаг за шагом. Потери с нашей стороны были самые незначительные. К четырем часам вечера город полностью был в наших руках. Во время уличных боев японцы проделывали изумительные трюки. Отбирали от нас оружие на одной улице и тотчас же выдавали нам его только уже на другой улице. Я наблюдал такую картину на Мальциевском базаре. Лежат две цепи друг против друга. Одна наша белая, а другая красная. Лежат и не стреляют, потому что между ними гуляет японский жандарм и, качая головой, говорит как одной, так и другой стороне. Не холосо. Осень не холосо. Но там, где нам приходилось тяжело, японцы разоружали в первую очередь красных. Конечно, для нас было ясно, что их симпатии были на нашей стороне. Образовалось Временное правительство, возглавляемое двумя братьями, с Перидоном и Николаем Меркуловыми, с командующим армией генералом Вержбицким. Японская армия неожиданно останавливает свою эвакуацию и задерживается на неопределенное время. Наша армия переименовалась в военную милицию. Снова на наше несчастье начинается говорильня. Видно, что г о р б а т о в а только могилу исправит. Появляется почти забытая г и п и н с к а я вражда между с е м ё н о в ц а м и и капелевцами. Происходит борьба за власть. И это все проделывается перед надвигающейся грозной бурей Красной армии. Чувствуется, что мы потерялись, что нет у нас больше вождя, который бы своим авторитетом мог объединить нас всех и дружно повести в наш последний бой. В результате возникнувших недоразумений наше командование решило обратиться к генералу-лейтенанту Дитерехсу, с предложением принять тяжелый крест обязанности верховного правителя Приморья и командующего всеми вооруженными силами белых воинов. Генерал Дитерекс в то время проживал в Китае, в городе Харбине. Без колебания он, просто перекрестив себя, дал согласие. С момента его приезда армия быстро подтянулась. В нем мы искали белого вождя, который смог бы прекратить всякие раздоры, и п о в е с т и нас снова по нашему национальному белому пути. Первым его приказом было переменить имя нашей белой армии на земскую рать, а также мобилизация всех офицеров, проживающих на территории Приморского края. Генерал Дитерекс был человек решительный и с большим знанием военного дела, глубоко религиозный и безукоризненно честный. В будущем, уже в эмиграции, он умер в глубокой нищете, занимаясь сапожным ремеслом в городе Шанхай. Мобилизация прошла вяло и не дала ожидаемых результатов. Офицеры в большинстве снова бросились скрываться за границу, спасая свои собственные шкуры. Из всей мобилизации офицерского кадра наша армия смогла создать офицерский отряд 150-200 штыков, который стоял гарнизоном в городе Владивостоке. Последние части японской армии оставили Приморье. Красная армия готовилась перейти в наступление. Наше командование, зная, что ввиду разбросанности наших частей и их малочисленности обороняться, мы были бы не в состоянии, решило, не дожидаясь удара красных, самим перейти в наступление. Удары были намечены в направлении города Хабаровска и города Благовещенска. Шла суровая зима. При с о р о к градусах мороза наши белые храбрецы наносят сокрушающие удары по противнику, сбивая его с укрепленных позиций и гонят его. Бесконечные трофеи и тысячи пленных красноармейцев. Эти бои были сплошным геройством белых чудо-богатырей. Примером хочу указать группу аненковских казаков, которые, будучи окружены со всех сторон красными, отходили на сопки, горы, отстреливаясь из-за каждого камня. и расстреляли все патроны. Поднявшись наверх сопки, они покончили жизнь геройским образом. Живыми в руки красных отдать себя не хотели, а взяв древко в руки, они глубоко забили его в землю, а потом, наклонив голову, семь-восемь казаков одной ручной гранатой взорвали себя. Когда красные ворвались наверх сопки, то они застали в б и т а е в землю древко и развивающийся национальный флаг, и кучи тел белых казаков, русских витязей. Вечная память доблестным аненковцам. Когда-нибудь история вспомнит их и занесет на свои славные страницы их имена. Эти подробности мы получили от взятого в плен красного офицера, который участвовал в этом бою. Он говорил, что при виде ужасной картины многие красноармейцы сняли шапки и перекрестились, Каждый офицер и солдат в этих боях, будь он капелевцем или с е м ё н о в ц е м отличались стойкостью, храбростью и самоотверженностью. Исчезла ненужная враждебность, и поле сражения снова объединило нас в одну братскую тесную семью белых бойцов. Наша армия продолжала теснить врага, и с боями мы все глубже и глубже входили на территорию, занятую Красной армией. Увеличился фронт, и появилась великая нужда в резервах, которых у нас не было. Из нашего тыла было взято все живое, могущее нести оружие в руках. Обнажился тыл, и появилась угроза б о л ь ш е в и ц к о г о восстания. В это время я получил приказ от генерала Молчанова отправиться в город Владивосток и принять там командование над военным батальоном полиции, а также и над офицерским отрядом, который только что был сформирован. Как полиция, так и офицерский отряд состояли из вновь мобилизованного состава людей, зачастую чуждых нашим идеям и нашей белой борьбе. В самом городе было неспокойно, контрразведка доносила о готовящемся выступлении портовых рабочих. Мне было приказано суровыми мерами охранять порядок в городе, и если будут попытки к восстанию, то подавить их немедленно, в случае полного отхода армии. Забота о наших семьях ложилась на начальника гарнизона, и я ему должен помочь, чем только могу. Прибыв во Владивосток, я тотчас же отправился в офицерский отряд, расположенный на главной улице, Светланке, в бывшем помещении клуба инвалидов. Было около 9 часов вечера. У входа в помещение офицерского отряда стоит офицер в чине капитана и разговаривает с каким-то штатским. Прохожу мимо... и поднимаюсь по лестнице. До сих пор меня не задерживали и не спрашивали, кто я и почему я иду в помещение офицеров. Само помещение с первого взгляда производит отвратительное впечатление. Ряды неубранных коек, и на них валяются с десяток одетых офицеров. Помещение кажется пустым. Невольно напрашивается мысль, где же отряд? Подхожу к первому офицеру, который сидит у печки и что-то читает, спрашиваю, «Где командир отряда?» Нехотя оторвавшись от чтения, он грубо ответил. «А ч ё р т его знает. Наверное, пошел домой спать, он ведь семейный». Потом с интересом спросил меня. «А вы кто такой? Загнали вас тоже?» Я ответил утвердительно и, взяв стул, подсел к нему. «За полчаса нашей беседы я узнал, что творится в отряде». Оказалось, что все семейные офицеры имеют право уходить спать домой. К восьми часам утра они должны все быть в помещении и пробыть в нем до шести часов вечера. Занятий никаких, караульной службы также нет. Винтовок имеется на сорок человек, а мобилизованных офицеров – сто шестьдесят пять человек. «Что же это такое?» – спрашиваю офицера. «Чем же занимаются господа офицеры от восьми часов утра до шести часов вечера?» «Болтовнёй и ругательствами по адресу тех, кто мобилизовал их», последовал ответ, и уже с горечью в душе он начал мне жаловаться. «Посудите сами. Я служил в банке, и меня сняли с работы только для того, чтобы глупо сидеть без всякого дела в этом дурацком помещении. Но для кого была нужна вся эта комедия? Это просто какое-то издевательство и только. Завтра вот возьму, плюну на всё, уйду и не приду, как уже сделали многие». На душе у меня стало грустно. Не такую картину предполагал я застать. Выйдя из помещения, я пошел на вокзал, где по прямому проводу вызвал генерала Сахарова. В кратких словах я описал ему обстановку, которую застал в офицерском отряде, и просил его не назначать меня командиром. Просил его дать мне время осмотреться и позволить вступить в офицерский отряд рядовым о ф и ц е р о м Обещал сообщить дополнительно, когда я смогу принять отряд. Генерал ответил, «Времени нет, дорогой, и думать много не приходится. Даю тебе один день осмотреться, и ты должен сообщить мне, что принял командование». Вернувшись, я нашел свободную койку и попробовал заснуть. Сон не приходит в голову. Да еще всю ночь являются господа офицеры, в большинстве случаев под влиянием алкоголя, с пением и громкими ругательствами. Командир отряда — старый полковник Николаев. Дивный старик. Утром представляюсь ему, как вновь назначенный офицер. Узнав, что я капелевский офицер, он пришел в восторг. «Ну-с, полковник, вы уж извольте принять обязанности помощника командира отряда». Я, конечно, согласился и был рад, что так все получилось. Обидеть старика, моего старшего брата-офицера — Я никак не мог. Началась утренняя поверка. По списку 238 офицеров, на лицо 75. Остальные в самовольной отлучке. Что я могу сделать? Положение безвыходное, никто не желает служить и тем более слушаться. В этот день я был приглашен обедать к командиру. Он коренной житель Владивостока. Во время нашей беседы он откровенно высказался, что ему на старости лет... нести такую обязанность и в таких ужасных условиях почти невозможно. Я не хотел больше скрывать моего назначения и искренно рассказал об этом полковнику Николаеву. Старик был действительно рад и обещал мне помочь всем, чем он может. Мы решили, что он сегодня же подаст рапорт о болезни, а я о вступлении в командование. Между прочим, о военном батальоне милиции, которого я еще не имел времени осмотреть, Полковник Николаев сообщил, что, по его мнению, это скрытая, тайная б о л ь ш е в и ц к а я организация. Положение у меня создалось очень, очень плохое. Вновь разговариваю с генералом Сахаровым и умоляю его прислать из моей офицерской роты 10-12 офицеров. В противном случае я не отвечаю за последствия. На следующий день я вступил в командование. Первым моим приказом были отменены все отпуска». За нарушение моих приказов я обещал военно-полевой суд. Итак, нужно навестить военную милицию. У них произошла какая-то беготня и суматоха. Когда же я вошел в их спальню, то все казалось спокойно. Дежурный по батальону отдал мне рапорт, и казалось, все в порядке. Проходя по рядам коек, я случайно обратил внимание на ноги действительно спящего милиционера. Они были в сапогах. Осторожно и незаметно я поднял одеяло другой койки, и что бросилось мне в глаза, это также сапоги. Теперь для меня не было сомнения в том, что батальон милиции в полной обмундировке лежит на койках и, конечно, не спит. Надо было держаться спокойно и не показать виды, что я все заметил. Нам нужно было добраться до винтовок, которые стояли в пирамидах у противоположной стороны зала. Стараясь быть совершенно спокойным и не показать, что я все заметил, я спокойно разговаривал с дежурным милиционером и медленно шел к выходной двери, но не доходя ее, круто повернул направо и быстро, почти бегом добрался до пирамид с винтовками. Мои офицеры тотчас же заняли посты, щелкнули затворы винтовок и громко скомандовал «Лежать и не подниматься с коек! Первый, кто нарушит мой приказ, будет убит на месте!» Отобрав револьвер у дежурного офицера милиции, я подошел к телефону, но он не работал. Тогда я послал двух офицеров с моим письменным приказом срочно выслать взвод офицеров. И был удивлен, когда взвод прибыл быстрее, чем я ожидал. Начали подниматься спящие милиционеры. Выяснилось, что они ожидали выступления портовых рабочих и должны были поддержать их. Батальон милиции полностью арестован». пока нет времени разобраться, кто был главой предполагаемого восстания. Потом разберемся, а пока держать их под арестом с нашей офицерской охраной в том же помещении, где они и находятся. Время не шло, а летело, а надвигающиеся события были жуткими. Наш фронт под натиском больших сил красных дрогнул, и началось полное отступление. Каждый командир отдельной части возомнил себя Наполеоном, и по его желанию они отступали и наступали, не считаясь с общей обстановкой. Город Владивосток находился под ближайшим ударом красных. Что же мы имели в наших руках, чтобы защитить его от Красной армии? На руках 160 офицерских штыков, которые были лучше из лучших, я стараюсь не разбрасывать их на заставы и патрули, а держать их в кулаке. Ну, а что же дальше? Единственная надежда на пароходы, которые могли бы нас взять, или умереть в бою с противником, который в пятнадцать раз сильнее нас? Мне жаль от всей души этих белых рыцарей, но что я могу поделать? Мы обречены в этом проклятом городе-владивостоке. Пока все спокойно. Мы взяли первый класс вокзала, где пол был покрыт тяжелым зеленого цвета ковром, Я прошу господ офицеров лечь на ковер и закрыть глаза хотя бы на десять минут. Мое предложение было принято с удовольствием, и, выставив охранение вокзала, мои офицеры улеглись на пол, обнявшись с винтовкой. Через пять минут я услышал храп усталых и измученных людей. Попробуй поднять их в настоящую минуту. Они все уже в стадии полного безразличия. Лишь бы спать. Спать. Свисток часового, стоящего на крыше вокзала. Спрашиваю, в чем дело. Говорит, что в Золотой Рог вошли два парохода. Один направился на русский остров, а другой, больший, идет к нам. Спрашиваю, какие флаги на пароходах? Отвечает, что английские. Ну, слава тебе, Господи. Это за нами. А также за большим количеством беженцев, которые толпятся на пристани. Прибыл пароход, который и начал погрузку. Сперва всех семейных с детишками, потом всех штатских стариков, и видно, что для нас места не хватит, так как многие уже устроились на палубе парохода. Иду с переводчиком капитаном Арсеньевым к капитану парохода. Последний очень мило встретил нас и просил не беспокоиться, так как мы можем ожидать с часу на час еще одного парохода. Успокоенные мы пошли говорить с нашими офицерами. От усталости мои бедные офицеры еле ходят. Красные на окраине города Владивостока и заняли Мальцевский базар, который уже объят пламенем пожара. Город в темноте, электричества нет, пожар продвигается к самому городу, а парохода нет. Надо что-то предпринять. Решился на последнее средство. Собрал всех офицеров и объяснил им наше положение. Оставаться в городе невозможно. Все сухопутные дороги заняты красными – Я решил срочно забрать все шаланды, так назывались парусные китайские лодки, и в последнюю минуту погрузиться в них и выйти в открытое море. Предприятие очень опасное, но видно, что другого выхода у нас нет. А парохода все нет и нет. Я предложил господам офицерам два выхода из положения. Идти со мной на шаланды или остаться с большевиками. Решать надо сейчас же». Около д в а д офицеров подняли руки, сдали винтовки и отошли в сторону, сорвав с себя погоны, и пошли в город. А другие решили остаться со мной. Процент ушедших от нас был очень мал, что меня очень удивило. Приказал снять охрану с батальона милиции и распустить его. Бог с ними, и он им судья. Крови проливать я больше не хотел. И так решили простоять в городе еще один день с устройством парусов на шаландах, и утром оставить родные берега. Неожиданно в бухту вошли полным ходом два японских миноносца и в три часа вечера высадили свою морскую пехоту. Картина создавшейся обстановки сразу изменилась в нашу пользу. Появилась надежда на благополучный исход. Японские дозоры быстро продвинулись на окраины, и красным было предъявлено требование не входить в город до тех пор, пока не эвакуируются последние японские граждане, Ко мне же очень вежливо, с японскими поклонами, подошел полковник японской армии и наломанным русском в очень корректной форме попросил снять всю нашу охрану в городе, обещая, что через несколько часов придет пароход, который заберет нас всех и оставшееся семейство нашей армии. Боже мой! Я хотел прямо расцеловать этого офицера. Какое облегчение! Эта неожиданная новость сняла горы тревог, забот и волнений с моих плеч. Ему я поверил, он не может врать, он офицер императорской японской армии. Моя вера в него оправдалась, в бухту вошел другой пароход английского флота. Офицеры, многие из них со слезами на глазах, кричали «Ура! Ура!». Под охраной японского военного флота мы начали грузиться. На пароходе также была охрана из английских солдат. Пароход начал разворачиваться, а дальше тихий ход вперед, и мы оставили наши родные русские земли. Увижу ли я их снова? Утро было мрачное, с сильным холодным ветром, который пронизывал до костей. Все ушли с палубы в трюм, но я не мог оторваться от удаляющейся родной земли. Там осталось все, чем я жил, все дорогое и святое для меня, Родина. Слезы невольно капали из глаз по щекам и падали на серую боевую шинель. «Увижу ли я тебя, родная, родная матушка Россия?» А мысли в голове, как удары молотка, бьют и бьют и бьют, и все упорнее, сильнее. Не выдержав, я упал на колени, полилась из моих уст горячая молитва и клятва. «Бороться до конца моей жизни за освобождение моего народа и моей любимой Родины России!» Налетел шквал ветра и силой своей выхватил у меня фуражку из рук и бросил ее в родные воды. Поднявшись, я увидел, что н и один я молился. В разных местах на палубе были разбросаны группы молящихся русских людей. Долго я стоял на палубе, прижавшись к пароходной трубе. Скрылись из глаз последние очертания — Берегов нашей Родины. Стало пусто на душе. Что ожидало меня впереди? Чужая земля, чужой язык и все чужое для сердца русского человека. Невольно напрашивается вопрос. Кто же счастливее из нас, белых воинов? Те ли, которые остались лежать в вечном сне на родимой земле? Или те, у которых сохранена жизнь, быть может, для великих новых подвигов, или же для великих испытаний и страданий. Это покажет будущее. Нужно лишь смело смотреть вперед и всегда быть готовым идти на борьбу против кровавого зверя, коммунизма. На второй день нашего морского путешествия неожиданно поднялась сильная буря, которая бросала наш пароход в течение 14 часов как спичечную коробку. Все были больны морской болезнью, На третий день мы вошли в японский порт Гинзань. Наше морское путешествие закончено, и наступила другая, новая для нас жизненная полоса. Мы вступали в чужую для нас обстановку эмигранта, человека без родины. «Боже, дай нам силы одолеть и это испытание, и выйти из него такими же, как мы вошли в него». т в ё р д о ступая по пароходному трапу, я вступил на японскую землю. С этого момента началась борьба за личное существование. Вещь очень неинтересная и, я бы сказал, жалкая. Но одно, что меня все время поднимало, это вера в наш русский народ и вера в победу над красным сатаной. Отними ее от меня, и я труп. К моему счастью, эту борьбу за освобождение моей родины России могут отнять у меня только тогда, когда отнимут мою жизнь. Итак, вооруженная борьба временно для нас закончена. Армия должна разойтись. Но от нашей борьбы мы не отказались, а 80% остались такими же, как и пришли. Наших белых братьев по оружию на юге постигла такая же участь, как и нас, но им пришлось выпить чашу страданий до конца Второй войны, и пережив все испытания быть преданными красному сатане на мучения и смерть. В этом случае мы были во много, много раз счастливее наших братьев по оружию. Южан Федор Мейбом «Тернистый путь» читал Михаил Прокопов. Yeah, let's go.